Глава 14. Жди меня в полночь. Окно, выходившее на задний двор, заслонило тень. Кто-то стоял и стучал в раму. Макс пересёк подвал и открыла кошка. А я тебя везде ищу. Улыбнулась Джейд, и её косички, заплетённые голубыми лентами, свисались через оконную раму, как две верёвки, закинутые на стену осаждённой крепости. «Как ты догадалась, что я внизу?» — удивился Макс. «Твой дедушка сказал, что ты наводишь порядок в подвале, и я пошла на разведку. Он привел домой питунью. Теперь она отдыхает». «Я же говорил, что с ней все будет хорошо», — заметил Макс. «Ну да. Но ты же видел, какие на ней следы от когтей. Что бы это ни было, та же штука гналась ночью за нами по лесу. Я пыталась все рассказать папе». Но он только разбушевался из-за того, что я ходила в лес. Он твердит, что отшельник ни в коем случае не мог вернуться, но что в лес соваться нельзя. Ни в коем случае. Макс тихо порадовался, что не стал рассказывать ничего своим старикам. У нас сегодня пропали все куры, сказал он. Что-то их слопало, точно как ты рассказывала про исчезновение 12 лет назад. Джейд нервно сглотнула, рассеянно глядя перед собой. А что, если тварь тогда вовсе не умерла? наконец сказала она. Максу припомнился разговор стариков прошлой ночью о том, что новая тварь восстанет при полной луне. И у отца в дневнике было написано о том же. А почему все вообще решили, что оборотня убили? стал рассуждать Макс. Кто-нибудь видел его мёртвым? Понятия не имею. Просто папа так говорит. Пожал плечами Джейт. И я слышала, как на перемене Молли Уайт сказала, что тварью может быть кто-то из нас, и что могут появиться новые твари. Макс задумался. Наверное, поэтому в волчьем округе никто никому не верит, даже соседям, подумал он. Кто-то из живущих здесь может оказаться оборотнем. Это было слишком невероятной догадкой. чтобы сразу в неё поверить, точно как в эпизоде из очень странных дел. Слушай, я стараюсь собрать улики и, кажется, кое-что тут накопал. Перед тем как погибнуть, папа затеял что-то вроде охоты с серебром. Я считаю, он искал способ убить тварь, и частью этого способа было красное худи, которое я потерял ночью. Нужно вернуться и найти его. Ты совсем рихнулся. Нас же там чуть не сожрали. напомнила Джейд. «У меня почти не осталось папиных вещей, только нож и это худи», сказал Макс. «И я должен узнать, наконец, что же случилось с моим отцом, как именно он погиб. Слишком много вопросов осталось без ответа». Джейд уставилась на него, не веря своим ушам. Макс оказался намного отважнее, чем ей казалось, и намного бесшабашнее. «Но ведь тот отшельник в хижине и есть тварь, Напомнила она. Монстр. Мы сами своими глазами видели, как он перекинулся. Полнолуние будет длиться ещё две ночи. Подумай, сколько жизней мы спасём, если за это время найдём способ остановить тварь навсегда, сказал Макс. Джейт молчала. Встретимся у изгороди в полночь, договорились. Папа меня прибьёт, если узнает. Но зачем ему знать? Макс подмигнул стараясь подбодрить девочку. «И к тому же, вчера я рисковал жизнью, помогая тебе искать питунью. За тобой должок». Джейтона долго задумалась. «Ладно». Наконец уступила она. «Но ты лучше захвати ружье и к нему патроны с серебряными пулями». «Что?» «Оборотня можно убить только серебряными пулями, городской мальчик. И попасть надо точно в сердце. Ты что, ужастики не смотрел?» подразнила соседка и испарилась. Макс не успел ей ответить. Конечно, он отлично знал, что в комиксах и ужастиках оборотни убивают исключительно с помощью серебра. Но сейчас та речь шла о реальной жизни. А в реальной жизни нет места таким тварям, как оборотни. Ведь правда? По крайней мере, он очень старался себя в этом убедить. Мальчик нерешительно вернулся к сундуку. и вытащил чёрный патронаж с замиранием сердца представляя что он там обнаружит но когда он заглянул внутрь патронаж оказался пуст